Глава 18, Разговор с Волошиным получился занятным. Долгосрочный договор он заключать не хотел. Его устраивала только разовая поставка, причем небольшая. В результате уверенность, что меня собираются надуть, только крепло. «Вы же понимаете, Ярослав, что это пробная партия, после продажи которой станет понятно, стоит ли вообще этим заниматься. Все-таки артефакты премиум-сегмента немного не мой профиль». Знатно пудрил он мне мозги. А вот когда мы точно поймем, что сотрудничество будет не разовым, а постоянным, тогда договор будем заключать совсем другой. Тогда и вы, Михаил Никитич, должны понять, что цена на блоки в разовой поставке будет дороже, чем для поточного производства. Ответил я, притворяясь, что он меня провел. Лучше потерять меньше, ответил он, дружески улыбаясь. «Вообще у Волошиных что у отца, что у сына была на редкость располагающая внешность. И если бы Сергей не притащил мне досье, собранное Постниковым, то я бы наверняка попался в ловушку обаяния Михаила Никитича». В клановой среде он считался ненадежным партнером. Мог кинуть, если видел в этом для себя выгоду. А уж истории про скопированные заклинания было вообще не с честь. Короче говоря, передо мной сидел один из тех предпринимателей, которые действовали под девизом «Не обманешь, не продашь». При этом обладал он внешностью и манерами, вызывающими доверие. Возможно, я бы отказался от встречи с ним, но досье получил уже после звонка от Волошина, когда мы с ним договорились о встрече у меня в поместье. И приехал он очень быстро, сразу с договором на деловое предложение. Я еле успел просмотреть то, что на него нарыли. «Лучше вообще ничего не терять, Михаил Никитич». Ответил я. «Разумеется, но интерес покупателей — непостоянный фактор. Сегодня он есть, а завтра, когда есть товар, уже закончился. Поэтому я хочу пустить в продажу небольшую пробную партию. Скажем, штук по пять каждого наименования». Захотелось посоветовать ему прикупить губозакаточную машинку, но я лишь вежливо улыбнулся. Даже если мы решим с ним работать, его план — снять схему и получить на нее патент — В этот раз не сработает, потому что с моих изделий местные маги схему не снимут. Мне даже путать не надо. Достаточно будет положить сверху обманку, которая артефакт для снятия заклинаний и считает. Так что сотрудничество для нас убыточным не будет. Другое дело, нужно ли нам это сотрудничество? Если вас все устраивает, то можете подписывать. Щедро разрешил мне Волошин. Серый за его спиной сделал большие глаза, намекая, что этого делать пока не надо, но я и сам не торопился. «Нам надо обдумать», — сказал я. «Взвесить все риски. Вы же сами говорите, что их много, а ингредиенты пойдут недешевые». «Риски я принимаю на себя», — героически решил Волошин. «Вам я переведу деньги сразу после поступления блоков». «И все же нам надо подумать», — ответил я. Возможно, мы вовсе не заинтересованы в развитии этого сегмента. Опять же, не хотелось вергать отца моего одноклассника в убытки». «Да какие убытки? Оправданный риск!» Ответил он, похоже, решив, что сделал слишком большой упор на возможную нерентабельность. «В нашем деле без него нельзя. И хотя я уверен, что наше сотрудничество будет успешным, закупать большую партию не могу. Примета плохая — начинать новое дело с новым партнером с большого вложения». «Удачи не будет!» Он смотрел честнейшими голубыми глазами и улыбался сделанным смущением. «Мол, вон я какой суеверный, что поделаешь? В таком возрасте это простительно. Не то что вы, молодые, азартные, не склонные обращать внимание на суеверие». «Мы обдумаем ваше предложение». Твердо ответил я. «Не скрою, оно представляет интерес для нашего клана, но мы всегда подходим к делам взвешенно». Похвальный принцип. В этот раз его улыбка была кислой. Наверняка понял, что после проверки к его предложению мы не вернемся. Он еще минут десять пытался меня уболтать, но я закрыл папку и вручил ее серому. После чего разговор увял, а гость, бросив пару незначимых фраз, убыл в освояси. Он, конечно, попросил ему немедленно сообщить о нашем решении, как мы определимся, но сделал это уже не с таким энтузиазмом, как в начале нашей встречи. «Мутный тип. Вынес вердикт с Серой. Связываться с ним себе дороже». «Положим, скопировать он не сможет, зато у них есть разветвленная сеть магазинов». «А она нам нужна?» — неожиданно спросил Серый. «Мы запросто можем сами арендовать что-нибудь в крупных торговых центрах». «Дело не только в аренде», — ответил я. «Раскрутка нового товарного знака, дизайн артефактов, производство упаковки для них». Я не рассчитывал во все это вкладываться. «Мы здесь с Софьей Ильиничной прикинули, что это не так дорого выходит». Неожиданно выдал Серый. Теперь я отнесся к его словам куда внимательней, потому что наша главбухша зря такими словами не бросается. Если она говорит, что расходы будут умеренными, то прибыль, считай, уже у нас в кармане. То есть вы уже бизнес-план выдали?» До этого, конечно, не дошло, но я, когда Постников в досье на Волошину принес, посмотрел и решил, что мы без жуликов обойдемся. Волошин обманывает, только если считает, что это ему выгодно. «Связываться с такими себя не уважать», — горячо возразил Серый. «Что мы, сами не потянем линейку бюджетных артефактов?» «Одно дело полка в магазине и другое целый магазин», — заметил я. «Нам его нечем будет заставлять». «Ага, я тоже думаю, что все будет разбираться по предзаказам», — ответил Серый. «Теоретически вообще можно торговать только через интернет. Сайт-то точно дешевле будет, чем аренда помещения в ТЦ». «Твоя идея?» «Нет, Софья Ильинична», — смутился Серый. «Но хорошая же. В рекламу, конечно, вложиться все равно придется, но зато будем независимы от всяких подозрительных личностей». Теоретически, нанесение заклинаний можно было поставить на поток, если сделать нечто напоминающее магический штамп, в который добавляется мана, а он уже отпечатывает нужное на заготовке. Но магия — дело тонкое. Такие штампы требовали после себя проверки и настройки. «Давай ты прикинешь ассортимент», — предложил я. «А уж потом будем думать, стоит ли ввязываться или лучше согласиться на предложение Волошина». Тогда наша работа выйдет под его торговой маркой. А так мы ставим свою. Смотри, какая красота!» Он подсунул мне листочек со стилизованной буквой «Е». «Это так, набросок, доработать да нужно. Подойдет и для зелий, и для артефакта. Зато сразу будет видно — наша, Елисеевская. Пока мы накреха не возьмем, магазины придется так заклинаниями укутывать, что себе дороже выйдет. На будущее же!» Не столь уверенно сказал Серый, но листок убрал, как и деловое предложение Волошиных. Побоялся, наверное, что я могу на него согласиться. Мы даже попрощаться не успели, как на меня налетела Марта и всунула мне в руки папку. «Ярослав, больше тянуть нельзя. Ты должен просмотреть, одобрить или не одобрить». «Это что?» «Как что?» «Программа твоего дня рождения. До него осталось меньше недели», — возмутилась Марта а я до сих пор не получила от тебя обратной связи. Серый, который собирался уходить, резко передумал и с удобством устроился в мягком кресле, не собираясь пропускать представления. Мне же, напротив, хотелось сбежать, а не вникать в тонкости подготовки праздника. Если я еще и этим буду заниматься, у меня голова треснет от избытка мыслительной деятельности. Марта, уверен, что ты подготовила все лучшим образом. Льстиво сказал я, «Разве я найду в предложенной тобой программе хоть какой-то недостаток? А то, что придется расконсервировать зал для больших приемов, тебя не беспокоит? Нет, конечно. Надо, так расконсервируйте, в чем проблема? Но ты уверена, что у нас наберется столько гостей?» Она распахнула папку на листе со списком тех, кому отправили приглашение. Список выглядел солидно, при этом ответа не было всего от нескольких семей, «Большинство уже сообщили, что появится». «Даже Баженовы есть?» – удивился я. «Неожиданно». «Сам бы Сергей Львович с радостью не пошел, но жена ему этого сделать не даст. У нее планы на украшение от тебя», – хитро усмехнувшись, ответила Марта. «Напротив, они бы оскорбились, не отправь моим приглашение». Баженовы вряд ли пользовались приязнью Читы Постниковых. Как-никак, первые пытались убить вторых, И если бы не мое вмешательство, рано или поздно это получилось бы. Потому что с поста главы безопасности клана просто так не уходит. Никому не нужно, чтобы владеющий таким количеством тайн человек оказался в другом клане. Здесь странно было все. И то, что Марта отправила им приглашение, и то, что Баженовы это приглашение приняли. «А чья идея была? Твоя или Даниила?» – заинтересовался я не помню чтобы я выражал желание видеть их на своем дне рождения на такие приемы приглашают не тех кого хотят видеть а тех кого положено отбрила марта баженовых пропустить было нельзя ты можешь потом устроить небольшое празднование для своих идет вы с даниилом приглашены сразу ухватился я за идею это же форменное издевательство пригласить на мой праздник тех кого я и в обычный день видеть не хотел бы «Ты глава клана, терпи», — без всякой жалости напомнила Марта. «В конце концов, тебе пострадать придется всего пару часов. Тумановы тоже будут». Из канцелярии пришел ответ. «Но вряд ли все. Скорее всего, появится кто-то один, и ненадолго. Я ставлю на Светлану». Я бросил подозрительный взгляд на Марту, но та закончила, как ни в чем не бывало. «Она ближе всех к тебе по возрасту, кроме того, вы вместе учитесь». И слухи, опять же, что ты к ней сватался и получил отказ, надо развеять. А вот если она не появится, тогда для сплетен появится новая пища. Я вздохнул и все-таки просмотрел список гостей, чтобы быть готовым к тому, что на моем дне рождения разразится скандал. На первый взгляд, разводить по разным углам нужно будет только Мальцевых с Лазаревыми. Да и то, насколько мне известно, они без проблем соседствовали на других приемах. Буду надеяться, что и у меня они поведут себя прилично. Мария Тимофеевна выражает желание поучаствовать в подготовке. Сказала Марта, видя, что я застыл в раздумьях. «Я ответила, что без твоего разрешения не могу допустить. Все-таки у Лазаревых в отношении тебя несколько неопределенный статус». «Да пусть», — легко согласился я. «Но ты главная. Она может разве что советовать, а решающий голос у тебя». «Можно, я остальное смотреть не буду?» «Я на все согласен, честно, честно». Я сделал жалобное лицо, и пока Марта смеялась, вернул ей папку и сбежал. В парк, потому что хотел подумать, а в моей комнате меня бы нашли очень быстро. Если не Серый с новым прожектом, так постников с очередными проблемами, главный из которых был накрях. Единственной зацепкой у нас так и оставался Глазьев который, судя по отчетам, вел практически монашескую жизнь. Даже Ане не удалось его вытащить. Он сказал ей, «Малышка, пока еще не время для нашей встречи, но будь готова к переменам». Это неопределенно сильно нервировало. Хотелось добраться до глазева и расспросить, используя все имеющиеся возможности, чего делать было нельзя, чтобы не спугнуть накреха. И без того мы отслеживали романа на максимально возможном расстоянии. Правда, теперь у нас был информатор в лице Глазьева-старшего, но не факт, что тот не переметнется в самый ответственный момент. Все же роман, даже планирующий смерть отца, был для Глазьева куда дороже меня. Парк был хорош. Становилось понятным желание серого прикрыть его куполом и сделать вечно зеленым. Но здесь большинство деревьев сбрасывают листву на зиму. Часть уже начала окрашиваться в яркие осенние цвета, Поэтому, чтобы сделать парк вечно зеленым, придется не только купол ставить, но и растения менять. У нас, конечно, есть Полина. Стоило подумать о ней, как я сразу ее увидел. И опять в компании в Арсенофе. Полина что-то объясняла, он с интересом слушал. Будь на его месте кто-то другой, я бы решил, что вынюхивает наши клановые тайны. Но недотепистый волх был просто очень любопытным. А по упражнения с растениями оказались очень близки волховской природе. Возвращать Варсанофия сейчас к Волхвам было опасно для него самого, хорошо, хоть он это понимал и не противился. Сами мы с решили к Волхвам больше не лезть, во избежание дополнительных трупов с их стороны. Хотя, конечно, информацию оттуда получить хотелось бы. Но о том, что Варсанофи связан с нами, накрех уже знал, а значит, щадить не будет. «Ярослав!» — радостно замахал руками Полина. «Смотри, что Варсонофий придумал». «Ты ему опять клановый секрет выдала?» — проворчал я. «Я никому, не полслова!» — испугался Варсонофий. «Но то, что делает Полина, так интересно, что невозможно не влезть. Я думал, что смогу тебя чему-нибудь научить, а сейчас только вы и учите меня. Да еще в таких вопросах, которые волхвы должны знать лучше. Хотя кто там остался?» Он вздохнул выбил ваш преступник самый цвет нашего сообщества, самых знающих. Боюсь, это невосстановимо все окажется. Наши сейчас мечутся, боятся тени, не знают, откуда прилетит. А я здесь сижу, в тепле и удобстве». Он вздохнул, искренне переживая за своих соратников, и я предложил. «Я могу вас всех принять в клан, но только под общей клятвой». «Защиту обещаю, работу тоже дам. Опять же, можете оставаться одной общей структурой. В Вишневом саде выделю вам дома не только для семей, но и общей». «Неожиданно», — он задумался. «Но мы же тогда перестанем быть тайной организацией». «О том, кто вы, будет знать всего несколько человек. Для остальных вы будете группой магов, подчиняющихся лично мне», — предложил я. «Волхвы мне не чужие, на понимание проблем можете рассчитывать». Единственное, что выход не будет предусмотрен. Тайны клана Елисеевых его не покинут. «Наши на это не пойдут», — ожидаемо сказал он. «Я предлагаю помощь». «А уж вам решать, хотите ли вы воспользоваться защитой клана», — ответил я. «Сейчас не то время, чтобы оставаться без ничего. Политика вашего покойного главы привела к уничтожению многих волхвов. В ваших интересах, чтобы это не повторилось». Хотя у меня тоже был свой интерес. Тот артефакт, что развоплотил моего духа и сам рассыпался при этом, был волховским. Мне бы не помешали знания о столь интересных техниках. «Я поговорю», — решил Варсонофий. «Имейте в виду, что на связь с тем магом проверим всех. Кто-то даже может не знать, что на него работает». «Как у вас все серьезно?» — фыркнула Полина. «Разумеется, серьезно». Повернулся к ней потому что у них не так давно уже была куча трупов. Мне не нужно повторения этого у нас. Мне даже одного трупа не надо. Поэтому да, проверки и ответственность». Она вспыхнула, посчитав, что я намекаю на происшествие со Светланой. и же отошел в сторону и сейчас возил пальцем по экрану. Собирался связаться со своими, не иначе. «Марта такую бурную деятельность развела, решила перевести разговор Полина». Я про прием к твоему дню рождения. Смешно. В прошлом году мы его встречали вчетвером. Ты, я, Аня и твоя мама. А сейчас будет огромнейшая толпа. Как все изменилось. Она погрустнела. Я тоже, потому что в прошлом году жизнь была куда спокойнее. А потом как понеслась колесом с горы, наматывая на себя все новые и новые проблемы. Денег, конечно, у нас теперь куда больше. Но и не хватает теперь тоже намного больше. Бюджет трещал по всем швам, грозя развалиться. Предложение Лазаревых было очень кстати, но принимая его, я тем самым подтверждаю родственные связи. Это был очень щекотливый момент. Принимая помощь от них, я даю понять, что при необходимости они могут обратиться ко мне. Вопрос, нужно ли мне принимать на себя такие обязательства?